Глава 14. Старая, больная и одинокая. Неожиданно зависямая мать. Я должна быть рядом с ней. В конце концов, она всё ещё является моей матерью. Работа, направленная на исцеление ран, полученных от воспитания неадекватной матерью, имеет массу положительных сторон. Сокращается количество негатива, вины и страха, снижается стремление к тому, чтобы угождать другим. Появляется привычка руководствоваться в жизни собственными желаниями, а не чужими. Формируется круг друзей и родственников, которые по-настоящему любят и уважают вас. Укрепляется уверенность в своих силах и мужество. Чтобы не вернуться к старым привычкам, требуются ежедневные усилия. Однако, когда такая работа позволит по-другому управлять собственной жизнью, Невозможно будет даже представить возвращение к мучительным ограничениям прошлого образа жизни. Однако существует определённый вариант стечения обстоятельств, который легко может выбить дочь из колеи. Необходимость общаться с матерью, которую подкосила неожиданная болезнь, физическая слабость или одиночество. Во времена серьёзного кризиса могут заново открыться старые раны. могут пойти прахом продуманные решения, принятые дочерью в целях самозащиты от отношений с матерью, а также могут возродиться прежние нездоровые поведенческие привычки и желания, скрывающиеся за ними. Жизнь непостоянна и полна неожиданных трудностей. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы прочитали следующую короткую главу, хорошо обдумали её и сохранили эту информацию в уме, в какой-то момент она может пригодиться. Это поможет вам не свернуть с выбранного пути и защитить ваше здоровье в том случае, если возникнут нездоровые проблемы. Дебора. У мамы рак. Любой взрослой дочери будет трудно определить степень ответственности перед матерью, если та столкнулась с проблемами старения или если её жизнь резко перевернулась с ног на голову. Но для дочери, уже сделавшей тщательно выверенные шаги к переменам в отношениях с нелюбящей матерью и, возможно, даже оборвавшей с ней связь, это просто невыносимо. Когда нелюбящая мать вдруг получает перелом бедра или опасное для жизни заболевание или звонит из-под слёз и слезы говорит: "Твой отец при смерти", что происходит с продуманными границами, выстроенными для собственной защиты? Так можно и откатиться назад. Когда дочь видит мать в беде, у неё сразу же оживает чувство вины за установление границ и застарелое стремление к любви и одобрению. Дочь могла провести огромную работу, чтобы восстановить собственную жизнь и стать более независимой и уверенной в себе. Однако даже если она ощущает себя достаточно сильной и самостоятельной, возвращение матери в её жизнь на этот раз при тяжёлых обстоятельствах может вновь оживить прежние привычки. Каждая дочь надеется, что кризис обернётся подарком судьбы, соприкосновение со смертью или погружение в скорбь станет катализатором, разрушающим всё самое плохое в поведении нелюбищей матери и сблизит их. Такое может случиться. Правда, вероятность подобного исхода не очень велика, и я всегда советую клиенткам не сильно надеяться на него. Отец всё же не нужно допускать возможности того, что время для создания новых отношений с матерью наступило. Дебора, над которой в детстве физически и психологически издевалась мать, пришла ко мне за помощью, когда испугалась, что вспышка её гнева пересекла опасную черту. Мы много работали над тем, чтобы ослабить чувство стыда, сожаления и злости, а также стремление к саморазрушению, запрограммированное с детства. Из-за этого времени она решила, что она хочет иметь только поверхностные отношения с матерью. Я не хочу полностью лишать детей бабушки. Они видят только её хорошую сторону, чего не было у меня. Поэтому мы иногда приглашаем её на ужин и по большей части болтаем о детях и всё. Мы с ней почти не разговариваем, написала мне в электронном письме Дебора спустя полгода после окончания нашего курса терапии. Я стала намного счастливее. Я не могу исправить прошлое, но настоящее мне нравится. Но спустя пару лет она получила новости от матери, изменившие всё. Вы сможете сегодня найти для меня время, спросила Дебора, позвонив мне по телефону. Мне нужно увидеться с вами. Она забежала ко мне в офис по дороге домой. Дебора. Вчера позвонила мама. Она недавно узнала, что у неё рак груди. Говорят, у неё вторая стадия. Я не всё поняла. Они говорят о лимфоузлах и химиотерапии. И, Боже с юзан, я полночи просидела в интернете, читала и пыталась узнать, какие есть способы лечения и что нужно делать. Голова гудит. Я так напугана, что не могу ясно мыслить. У меня такое ужасное предчувствие, что они обнаружат ещё что-нибудь, и она умрёт. Мне ужасно жаль, Дебора, сказала я ей. Есть большая вероятность этого, и вы должны подготовить себя. Но давайте успокоимся и будем решать проблемы по мере поступления. Первое, что нужно сделать, составить список вопросов к лечащему врачу вашей матери для получения проверенной информации, а дальше воспользоваться услугами адвоката и больницы. Зная вас, уверена, что в вашей первой мыслью было всё бросить и сидеть с матерью круглосуточно. Но у вас муж, трое детей и процветающий бизнес, и вы не можете отвернуться от них. Так что давайте вместе подумаем, что на самом деле вы в состоянии предложить своей матери, не забывая о себе. Независимо от того, насколько плохо с ней обращались, дочери трудно сопротивляться возвращению страдающей матери в её мир. В первые дни или недели разворачивающегося кризиса она может с головой уйти в решение вопросов и организационных моментов, и напряжение может охватить её саму, её мать и всю семью. у неё может кругом идти голова и поскольку потребности матери постоянно растут ей скорее всего будет трудно сосредоточиться на своей обычной жизни важно чтобы дочь всегда вносила в бесконечный список дел и свои планы кто может помочь ей кто может взять на себя часть ответственности за удовлетворение новых потребностей матери к кому она может обратиться за психологической поддержкой Неважно, насколько сильно дочь верит, что только она может эффективно разобраться с проблемой, и неважно, сколь настойчиво её призывают верить в это. Всегда найдётся тот, кто может помочь. Она должна поставить себе задачу найти такого человека. Проще сказать, чем сделать. Случается, что женщины ломаются раньше, чем осознают, что есть другие варианты. У Деборы первые дни после объявления диагноза матери прошли в постоянной беготне. Ей было намного проще довести себя до полного изнурения, чем отдохнуть и обратиться за помощью. Она была сильно измотана, когда пришла на сеанс через месяц после начала лечения матери. Дебора. У мамы всё хорошо. Я должна быть благодарна за это. Врачи считают, что удалили все ткани, поражённые раком, но ей всё ещё нужно пройти химию, а это требует много сил. Это пытка для неё, Сьюзен. и я не имею права жаловаться, что ухаживаю за ней. Я попросила клиентку рассказать, чем она занималась все это время, и она тут же рванула с места в карьер. Дебора. Можно сказать, мне пришлось добавить несколько дел в повестку дня. Я отвожу детей в школу и по пути на работу заглядываю к маме, узнать, не нужно ли ей что-нибудь, хорошо ли она питается. Затем я пытаюсь немного поработать между звонками докторам и поисками информации о клинических исследованиях, и в случае необходимости отвожу ее в больницу и обратно. Я забираю детей, делаю ужин, готовлю для мамы, забегаю проведать ее и стараюсь добраться до компьютера, чтобы сообщить родственникам последние новости. А затем пытаюсь понять, можно ли восполнить пробелы в работе, недоделанной днем. Я пока не придумала, как успевать спать или обедать. Похоже, ей пришлось платить слишком высокую цену, и я заметила. Я устала просто слушая вас. Дебора, мне грех жаловаться. Я рада, что могу помочь ей. Она радуется, когда видит меня, и я знаю, что моё присутствие облегчает всю эту жуткую процедуру. Она сама мне это сказала, Сьюзен. Она сказала, что не хочет чужака в доме, хочет, чтобы именно я за ней ухаживала. И впервые на моей памяти она сказала, что любит меня. Её глаза наполнились слезами. Я ждала этого всю жизнь. Сьюзен. Знаю. Хорошо, что вы стараетесь принимать во всём этом такое активное участие. Если ваша мать сейчас дарит вам тепло, близость и благодарность, цените это и не думайте о будущем. Дебора. Именно это я и делаю. Я понимаю, что это может быть не надолго, но прямо сейчас я чувствую, что у меня наконец есть мать, о которой я мечтала. Для некоторых дочерей такая долгожданная перемена в матери это ответ на их молитвы. и им стоит огромных усилий вспомнить о том, что их собственная жизнь также требует внимания. «Как вы держитесь?» — спросила я. «Расскажите, как ваша семья, как бизнес?» «Дебора». «Там не все так безоблачно. Я могу потерять клиента, с которым рассчитывала сотрудничать весь следующий год, потому что мы вечно задерживаем документацию. Дети жалуются, что мало меня видят. Джерри старается меня поддержать, но стал раздражителен». Он говорит, твоя мать только и делала, что причиняла тебе боль, а сейчас она вдруг стала милой, потому что ей плохо. Почему именно ты должна бегать и исполнять каждое ее желание? Он считает, что моей сестре нужно подключиться и помогать, а маме следует нанять помощника в дом. Знаю, я сильно устаю. На прошлой неделе я свалилась с температуры и уже понимаю, что не могу продолжать в том же духе. В конце концов, я не супер-женщина, но она моя мать, и это может быть последний шанс насладиться общением с ней. Конечно, Дебора была не единственной, кто мог дать матери то, что ей было нужно. Я сказал ей, вы имеете право жить своей жизнью, а матери можете сказать, что наймете сиделку или будете проводить с ней достаточно времени, но не будете тащить на себе всю ответственность за заботу о ней. В таком духе продолжать нельзя. Дебора. Меня переполняет чувство сьюзен. Даже не понимаю, как начать об этом думать. Я не хочу потерять её. Тогда не теряйте и себя тоже, сказал я. Возможно, самое важное, что вы можете сделать, это подыскать поддержку для себя. Это одновременно и самое сложное. С одной стороны, у вас больная мать, а с другой у вас свои дела и семья. Вы не можете целыми днями работать сиделкой, да ещё чтобы потом остались энергии и жизненные силы на себя. Если вы сломаетесь, как это поможет вашей матери? Давайте вместе посмотрим, как можно облегчить вашу нагрузку, продолжала я. Вы можете сократить свой список дел и призвать помощь со стороны. Это может быть нанятый человек, а если у вас сложности с деньгами, то стоит обратиться к друзьям вашей матери или прихожанам из её церкви. намного эффективнее потратить своё время на поиски поддержки, чем на беготню мы составили список вопросов, на которые деборе нужно было найти ответы какие возможности есть у матери кто мог бы отвезти её на химиотерапию или на приём к врачу кто мог бы готовить еду и помогать по дому я дала клиентке задание поискать в интернете варианты и узнать о группах поддержки при данной больнице Если она станет нагружать логическое мышление, составляя списки, что мне нужно сделать, что нужно маме, кто может помочь, и собирая информацию, то это пойдет на пользу всем, так как чрезмерная тревожность будет преобразована в конкретные решения. Дебора. Джерри мне говорит то же самое. Я знаю, он поможет мне. Я просто боялась, что мама расстроится, если мы станем меньше видеться. В конечном счете... Дебора нашла фирму, которая специализировалась на доставке еды для больных раком по адекватной цене, а также волонтёров, готовых отвозить её мать на некоторые сеансы химиотерапии. У её матери были накопления, которыми можно было оплачивать доставку еды, и когда она перешла на регулярное питание, сервис Еда на колёсах оказался очень кстати. Дебора стала также приглашать студентов местного колледжа, чтобы они возили её мать на машине и выполняли некоторые поручения, пока она не окрепнет. Нет простого или 100%-но эффективного рецепта разрешения кризисной ситуации, в котором оказалась Дебора, но как только она осознала, что не может и не хочет нести бремя заботы о матери в одиночку, она вздохнула свободно и увидела перспективу. Дебора Думаю, самым сложным оказалось понять, что я не смогу справиться со всем сама. Я не вылечу её, не смогу дать всё, что ей потребуется, и не смогу делать её счастливой постоянно. Ей не нравится, что вокруг неё много народа, а улыбки и слова "я тебя люблю" стали появляться реже. Она страдает, и у неё часто скачет настроение. Последний раз, когда я забегала к ней, она сказала: "У меня была ужасная ночь. Тебе следовало бы прийти. Ненавижу, когда в доме чужие". Всё, что я смогла сказать, было: "Знаю, мам, я делаю всё, что в моих силах. Иногда меня гложет чувство вины в том, что я не могу помочь всем и во всём, но я могу сделать только то, что могу". Именно сказала я ей. И заботиться о себе не значит отвернуться от своей матери. Когда будет достаточно как любая дочь определяет, где начинаются и заканчиваются её обязанности перед матерью. Это щекотливая тема, и во всё время кризиса вы вполне можете быть окружены друзьями и родственниками, уверенными в том, что они точно знают, что нужно вам и вашей матери. Но только вы знаете, с чем можете справиться вы и что нужно сделать, чтобы сохранить здоровье тела и души. Болезнь или потеря мужа не дают вашей матери права вести себя плохо и не обязывают вас терпеть возникающий в вашей жизни хаос, не говоря уже о принуждении идти на поводу её просьб и требований. Здесь вы должны постоять за себя, каким бы трудным делом это ни оказалось. Я не предлагаю отворачиваться от больной или нуждающейся матери, но помогая ей, вам придётся решить, с чем вы сможете справиться и стоять на своём. Если она больна, вы можете поговорить с врачами и помочь ей принять решение о способе лечения, но не давать вовлек в себя в ежедневную рутину. Вы можете прийти к выводу, что у вас есть время и желание проводить с матерью много времени в первый месяц после потери её мужа, а потом следует помочь ей найти другие источники утешения и поддержки. Даже в исключительно стрессовой ситуации вы должны поступать так, как правильно для вас. Подобно тому, как вы вели переговоры для улучшения своих отношений с матерью в первый раз, отныне вы должны продолжать заботиться о собственных потребностях и границах. И только потом, если вы того захотите, вы можете предложить своей матери ту заботу и внимание, которые сможете дать ей в разумных пределах. Держитесь своей линии. Вполне возможно противостоять сильному давлению, чтобы не заместить ваши понятия об обязательствах или роли дочери, чими ли бы ещё. Если ваша мать попала в критическую ситуацию, и вам трудно соответствовать ожиданиям других людей, вернитесь к укреплению своих позиций, необоронительному общению и установлению границ. Всё это даст вам время и пространство, чтобы блюсти собственные интересы и поступать по собственному разумению. Если вы всё ещё разрываетесь или чувствуете вину, вспомните, сколько времени вам что-то обещали, но редко выполняли обещание, и сколько ваших потребностей не было удовлетворено. Эта обида за недостаток внимания всё ещё находится у вас внутри, однако процесс исцеления уже начался, ведь вы стали больше ценить себя и уделять себе больше внимания. Вспомните об этом, когда снова решите поставить свои потребности после чужих. От этого зависит ваше здоровье.